Глава девятая Поднявшись с земли, я схватила напуганного чудика и на подкашивающихся ногах начала медленно отступать от опасной арки. «Что это было, Вася?» — дрожащим голосом спросил у меня котенок, вцепившись когтями в мою руку. «Не знаю». Меня потряхивало после пережитого. Сердце трепыхалось где-то в районе глотки, Потому раздавшееся недалеко лошадиное ржание сорвало вскрик с губ. Обернувшись, я увидела, как от лагеря ко мне на всех парах скачет Александр с несколькими воинами. Боже, надеюсь, я ничего не сломала. Всегда же знала, что любопытство сгубило кошку, в моем случае ведьму. Лошадь резко тормознула, встав на дыбы, но раньше с ее спины слетел дракон. Александр вперил в меня пораженно-радостный взгляд, и это мне не понравилось больше всего. «Я тут к вам в гости шла, а из леса как бахнет», — пояснила невинно, улыбнувшись. «Конечно», — хмыкнул он, судя в глаза, — «Арки, коснись, Василиса». «Вот еще! Вдруг снова бахнет». «Не бахнет», — заверил он, двинувшись на меня, — «Не подходи», — мой взгляд заметался в поисках спасения. «Не бойся ты, я только проверю». Александр вцепился в мое запястье раньше, чем я успела припустить в сторону дома, и потащил меня к арке. Бедный чудик слетел с моих рук, но заработал крыльями до того, как достиг земли. «Отпусти Василису!» — пропищал он и ринулся на мое спасение. Дракон перехватил кота второй рукой и взял его под мышку, тихо зашипев. когда тот вцепился зубами в его ладонь. «Хватит!» Я упиралась руками и ногами, но драконистый танк легко преодолел мое сопротивление. Через пару мгновений он подтащил меня к арке и положил мою ладонь на камень с надписью «Александр оказался прав». Ничего не бахнуло, зато вновь вспыхнуло сияние и вдоль арки поднялся полупрозрачный барьер. Только тогда дракон отпустил и меня, и кота. Что-то пробормотав про себя, он прошел через этот барьер. Свет арки усилился, став белоснежным, и погас. «Что это такое?» — ошеломленно потребовала я ответа. «Арка истины приняла тебя, Василиса. Теперь ты здесь полноправная хозяйка и проводник». Александр обернулся и посмотрел на меня восторженно-удивленно. «Есть от тебя все же прок». «Спасибо», — фыркнула я, задрав повыше нос, и зашагала в сторону лагеря. Чудик подлетел ко мне и опустился на мои подставленные руки. «А вот от тебя мне пользы никакой, дракон». «Ты куда?» — спросил он насмешливо. «Работника искать». «Я опять не смог тебя защитить». Расстроенно вздохнул котенок. «Это просто дракон большой и страшный. Не расстраивайся. Я погладила малыша по пушистой голове. Скоро и ты станешь большим и... страшным». «Правда?» Зеленые глаза посмотрели в мои с недоверием. «Конечно». Топот копыт заставил меня приостановиться. Из леса несся небольшой конный отряд, который возглавлял главный поцелуйный вор в округе, лорд Шторм, собственной персоной. «Что случилось?» — раздался его вопрос. «Арка активировалась!» Александр ринулся в объяснение, а я больше не слушала, поспешив в сторону лагеря. «Помимо разговора с отцом девочек, у меня много дел. Надо зачаровать воду и отнести ее завтра торговцам в уплату за скидки». а потом покопаться в книгах Абигейл. Хозяйка, проводник, да хоть темная властительница, мне все равно. Пусть сами приходят и объясняют, раз такие высокомерные. Я успела дойти до лагеря с выстроенными полукругом палатками, когда меня нагнал Блейквуд. «Василиса, подожди!» — попросил он, легко спрыгивая с седла. Сегодня он был одет по-дорожному, в кожаный черный костюм и плащ. На поясе висел арсенал из пары кинжалов и меча, а к седлу был еще и арбалет прилажен. «Вот что за неугомонный мужчина!» «Сказала же, в лесу опасно, но он все равно туда гоняет. Ты же знаешь о видении, почему сам в лес ездишь?» «Мне приятна твоя забота», — скупо улыбнулся он. «Но видение — лишь один из вариантов будущего». «А я предупрежден об опасности благодаря тебе». «Вон Александр без дела сидит», — проворчала я, отворачиваясь от мужчины. «И Александр побывает в лесу». вот поравнялся со мной в шаге. «Мы нашли следы и лошадь». «Лошадь?» «Да». «Она живая, неистощенная». «Похоже, потеряла и недавно. В сумках женская одежда, документы. Это лошадь Катрины». «Хочешь сказать, гадюка пропала в проклятом лесу?» «Да, но тропы плутают. Лес отказывается нам помогать. Без проводника». Александр назвал меня проводником». «Что это значит?» «Странно, что ты этого не знаешь». Нахмурился он озадаченно. До черного дня путь к Кристальному озеру был открыт. Путники проходили через арку Истины и шли к нему, чтобы спросить благословление, излечение, либо возложить дары за помощь. А ее всегда охраняла ведьма, хозяйка, хранительница, проводник. Называли по-разному. Только она могла провести к озеру любого, даже того, кого не пустила арка. «Хочешь сказать, я стала этой самой хозяйкой?» «До тебя ею была Абигейл». Но ведьма потеряла связь с озером после черного дня. «Ты первая хозяйка за последние двадцать лет. Значит, ты можешь вновь проложить путь к Кристальному озеру». «Не уверена, что мне это нужно», — пробормотала, нервно передернув плечами. «Василиса, ты нужна нам». Блейк вот вцепился в мою ладонь, не давая уйти. Именно это прикосновение вновь подняло в сознании... пугающее видение. Я снова оказалась в ночном лесу. На этот раз шторм отступал, защищаясь светом и мечом от подступающей к нему тени. И теперь он был не один. К нему из-за спины подбиралась вторая тень, и я выпрыгнула перед ней, выставив перед собой сияющую бутылку с водой. Третья тень скользнула по земле, Когтистая лапа вцепилась в мою щиколотку, боль пронзила ногу. Леденящий душу холод побежал по телу. Бутылка выпала из моей ослабшей руки и разбилась, погружая пространство вокруг нас во тьму. Испуганно вскрикнув, я вынырнула из видения и отступила от шторма. Что ты видела, Василиса? Дракон смотрел с участием и тревогой, вновь протягивая ко мне руки. «Я не пойду», — активно замотала головой. «Что?» — удивился он. «Я знаю, чего ты хочешь, и я не пойду в лес, и тебе не советую. Там тени и смерть». Развернувшись на носках, я стремительно рванула прочь, заметив впереди отца девочек. «Василиса, это важно!» Шторм нагнал, меня удержал, осторожно положив ладони на мои плечи. «Что ты видела?» «Меня там убьют». «И тебя тоже!» «Я не пойду!» Произнесла твердо и сбросила его ладони с плеч. Блейквуд «Василиса, стой!» Я вновь двинулся за упрямой ведьмой, начиная злиться. Неужели она не понимает, как это важно? Арка впервые за столько лет признала новую хозяйку. «Мы сможем, наконец, выйти к озеру!» и может выяснить, что стало причиной проклятия павшего на всех драконов. Может, мы даже сумеем его снять. Правда звучит скорее мечтой. Я уже и не помню, каково это летать, чувствовать соединение с внутренним зверем, хотя и был достаточно взрослым, когда потерял дракона. До сих пор ощущается пустота в груди там». где всегда чувствовался жар внутренней сущности. И вот появился крохотный шанс все вернуть, а Василиса упрямится. Я сказала «нет, шторм», — вскинула она голову, не глядя на меня. Тебе страшно, я понимаю, но ведь риск того стоит. Да ладно, назови хоть одну причину, по которой я должна рисковать жизнью. Долг перед Родиной. Усмехнулась она чуть иронично. «Меня тут проклятый, только ленивый не назвал. Ты серьезно? И поверь мне, я не успела никому задолжать. Арка приняла тебя. Теперь это твоя обязанность. А как уволиться?» Василиса, схватив за плечо, я развернул девушку к себе. Ожидал увидеть язвительность в ее глазах, вызов. Но она смотрела с тревогой и страхом. «Что ты увидела?» — спросил моментально, растеряв всю злость. «Я не просто видела, я чувствовала. Тень вцепилась в мою ногу, все тело будто заморозило. Обняв себя руками, Василиса явственно задрожала. На этот раз ты был в сознании, но и тень была не одна. Их было целых три, огромных и когтистых. И они нападали...» «Ты ощущала физическое воздействие?» «Было очень больно», — кивнула она мрачно. «Я не обязана туда идти, Блейквуд. Я должна думать о девочках, о себе, в конце концов. Найди другую ведьму. Я с радостью передам ей обязанности проводника». А Абигейл готовила дочь себе на замену. Но Арка сама выбирает хозяйку. Не всегда выходит так, как нам хочется, Василиса. Пойми, очень важно дойти до озера. Почему? Чтобы туда снова ходили туристы? Туристы? Путешественники. В любом случае, пока там кусачьи тени, никто туда не сунется. Тени выходят из разлома. Его мы и ищем, хотим закрыть. «Для того мы и прибыли. Здесь появился новый вид теней. Наша задача — попытаться их остановить». «Ваша, но не моя». Василиса устало отвела светлые пряди от покрытого испаренной лба. «Твоя тоже. Думаешь, все так просто. Активацию арки почувствуют все маги. Скоро об этом узнает король». «Я говорю с тобой мягко из-за своего расположения, а он будет требовать от меня действий». «Ох, час от часу не легче!» — пробормотала она. «А если я вдруг испарюсь? Арка найдет себе новую хозяйку?» «Сбежать не получится, Василиса. Скажи». «А ты мне не соврал про перемещение между мирами?» «Я тебе ни разу не врал, — отозвался недовольно». «Значит, я в любой момент могу исчезнуть. Я не из этого мира, шторм!» — развела она руками в стороны. «Мне нужно позаботиться о девочках, пока меня не утянуло назад». От ее неожиданного заявления я на мгновение лишился дара речи. Но теперь многое становилось на свои места. Ее свободное поведение, странные слова, обороты речи. «Поэтому ты расспрашивала о перемещениях между мирами». «В прошлом я читал труды на тему межмировых путешествий. Прадед нынешнего короля был новатором, много средств вкладывал в магические исследования. Благодаря ему и удалось совершить первое перемещение. Вот только путешественников вернуло буквально через несколько дней». Позже выяснилось, что существует привязка к миру, которую не разорвать. Потому от продолжения исследований отказались. Из-за их бессмысленности, ведь твой мир все равно вернет тебя обратно. Но унести что-то с собой или наоборот принести невозможно. Катрина привела себе замену для свадьбы. Я сбежала и отправилась на поиски ведьмы, чтобы она помогла мне вернуться домой. Но выходит, что переживать не стоит, скоро меня в любом случае выбросит обратно. Нет, Василиса, здесь что-то не так. Одна ведьма, как бы сильна она ни была, не смогла бы проткнуть ткань мироздания. Потянувшись к ней, я взял ее за руку и сжал родовое кольцо Сарин на ее пальце сквозь трепичную повязку. И этот артефакт не примет кого угодно». «Только кровного наследника!» «Что ты хочешь сказать?» Она сердито свела брови на переносице. «Что я из этого мира?» «Ничего подобного. Я жила себе счастливо. Квартиру только получила, ремонт планировала. Кстати, двадцать лет жила, а потом меня сюда, в лапы похотливого, престарелого рыцаря. Теперь еще и арка эта дурацкая». И там тени страшные. Домой хочу!» Василиса скорбно скривилась и вырвала ладонь из моей хватки. «Двадцать лет?» — пробормотал я задумчиво. «Много?» «Вот именно!» — вскинула она упрямо подбородок. «А родители твои?» «Я сирота!» — бросила она, вновь отворачиваясь. «Слушай, а как зовут того светловолосого великана?» Внезапно спросила она, меняя тему, и указала в сторону одной из палаток, где чинил колесо телеги рослый тенеборец. «Эйден», — протянул я подозрительно, — «а что?» «Да вот блондин красивый, я его одолжу ненадолго». Я задохнулся от неожиданности и возмущения, а Василиса, насладившись моей реакцией, понеслась к мужчине. Вчера не сдержался, поцеловал, настолько желал ее. А сегодня хочется ее придушить. Невероятная девушка. Но Василиса подбежала к мужчине, который, кажется, ей обрадовался. После пары фраз он закивал, видимо, соглашаясь на ее предложение, и посмотрел вопросительно на меня. Плотно стиснув челюсть от негодования, я махнул рукой, разрешая ему уйти с ведьмой. Она ведь специально меня злит, дразнит. Мы только наколем дрова и вернемся, — пообещала мне Василиса, проходя мимо, но я удержал ее за локоть. Я бы наколол тебе дрова. Не лордовское это дело ваше чешуйчество, — широко улыбнулась она. Ты лучше придумывай, как новую ведьму карки привязать. Скоро стемнеет. А завтра рано утром отправляемся в лес, Василиса. Независимо от того, согласна ты или нет, сообщил я, отпуская ее руку. И только попробуй попытаться сбежать. Поймаю, свяжу и будешь жить при мне. Ты не можешь, задохнулась она от возмущения. Могу, перебил ее. Помни, пока я разговариваю с тобой мягко из-за особого расположения. «Если есть такая возможность, мы обязаны выйти к озеру, и ты нас проведёшь». Василиса зло стиснула челюсти, но ничего не ответила. Кивнула помрачневшему Эйдену и быстрым шагом двинулась прочь. «Что дальше?» Александр подошел ко мне, стоило ведьме скрыться из вида. «Василисе было видение о нападении теней в лесу». Поэтому она отказывается идти. Отправь к ней охрану. Пусть следят, чтобы не сбежала. Только скрытно. «Понял», — нахмурив светлые брови, подтвердил Алик. «Но видение...» «Видение туманные, и неопределённое. Достаточно одного решения, чтобы их изменить. Если у нас появился проводник, мы должны ее использовать. Все слишком серьезно. В видении тени напали, ранили ее. Где-то здесь разлом. Не найдем мы, прибудут другие люди короля. И они с Василисой церемониться не станут. Хозяйки неприкосновенной, возразил он. Ее не тронут, будут действовать через детей. Лучше уж пусть ворчит, но будет под моей опекой. Будто в опеке дело, проворчал друг. «И что ты в ней нашел? Помимо того, что она вредная и красивая ведьма?» «Лично меня это и отталкивает», — рассмеялся друг, подтолкнув меня ладонью в предплечье. «Пойду отправлю охрану». Александр отправился выполнять мое поручение. Я же занялся подготовкой отряда к завтрашнему переходу. Точное расстояние до озера неизвестно. Кто-то может идти к нему несколько суток. а кто-то добирается за пару часов. Этот лес всегда был магическим лабиринтом, а теперь его наполняет темная энергия, возможно, исходящая из разлома. Не знаю, получится ли что-то выяснить по поводу проклятия, но его мы найти обязаны. Теней не убить, их можно только ослабить светом, «Зато мы способны закрыть им проход из их темного пространства в наше». Время до вечера прошло в хлопотах. Вскоре вернулся и Эйден. «Я знаю всех тенеборцев, что служат под моим началом. Кого-то лучше, кого-то хуже. Он сражался с тенями уже пятнадцать лет. Верно служил мне. Знал я и то, что не так давно пропали его дочери». А жена умерла от теневой болезни. Несколько месяцев назад он просил длительный отпуск, чтобы отправиться на их поиск. Отказывать я ему не стал. Тогда он никого не нашел, мысленно похоронив родных. Но внезапно встретил их в самом неожиданном месте, возле проклятого леса. А Василиса пыталась помирить дочерей с отцом. Добрая она все-таки. Опекала девочек, защищала, заботилась. по сути, о чужих людях, хотя и сама должна чувствовать себя потерянной в чужом мире, даже если он на самом деле не такой уж и чужой ей. Обдумывая эти события, я, наконец, прошел в свою палатку, намереваясь лечь спать. Завтра предстоял сложный день, возможно, и опасный, если видения Василисы показывали столь близкое будущее. Но времени ждет. Еще бы можно было подождать, пока она придет в себя. Но там, в лесу, Катрина. Возможно, она еще жива. Блейк! Вырвал меня из раздумий надрывный, испуганный крик Василисы. Схватив меч, я выскочил из палатки. Тогда и увидел их. Виена мчалась впереди, освещая путь. А Василиса бежала, чуть отставая, с бессознательной брин на руках. Тихо выругавшись под нос, я бросился им навстречу. Василиса. Несколькими часами ранее. Не знаю насчет кошек, но любопытство точно сгубит одну Василису. «Только попробуй сбежать», — передразнила я графа, — «делаю, что хочу». Идущий рядом Эйден усмехнулся, но тут же стал серьезным. — Что-то мы не подумали по поводу инструментов. В доме есть, но я не уверена, что они хорошие. — Посмотрим. — Для начала я, загляну в ваш дровяник, подготовлю место. — Заготовим дровами, леди. — Просто Василиса, — устало выдохнув, попросила я. — Но вы ведь правда хотите наладить с девочками отношения? — Они мои дочерями, Василиса. Я люблю их. Но понимаю, что им есть на что злиться. Он угрюмо потер лоб, нахмурив суровое лицо. Я не часто бывал дома. Служба у меня такая. Меня не было рядом, когда их настигла беда. А то, что девочки — ведьмы, вас не смущает? Должно, разве? Еще сильнее нахмурился он. Они моя кровь, мои родные. Я же похоронил их, думал, уже не увижу. Теперь у вас есть шанс наладить с ними отношения. Попробую отправить вам в помощь Брин. Она по вам скучает. Свиенной сложнее. но Она всегда была с характером, усмехнулся мужчина. Как и ее мать, прошептал грустно. Мне жаль, тени забрали так много жизней. Мы боремся с ними. «Но жену я не уберег. Зато Брина Виена рядом. Вы можете помочь им?» «Я приложу все силы», — заверил он меня. На некоторое время мы замолчали, каждый думая о своем. В моей голове раз за разом проигрывались видения и последовавший за ними разговор со штормом. «Как-то мне совершенно не везет». С другой стороны, вся эта история изначально складывалась против меня — но теперь поворачивалась уж совершенно неприятной стороной. Я почему-то приглянулась в местные достопримечательности, и теперь от меня ждали чуть ли не чудо — проложить дорогу к другой достопримечательности, которой не могли пройти пару десятилетий. Двадцать лет. Столько же, сколько я живу на свете. А там в лесу тени и какой-то разлом». Ой. В доме нет зеркала, но неужели за сутки я стала похожей на Рэмбо? Мне даже верховая езда не дается, а Шторм хочет, чтобы я проложила отряду дорогу к озеру. Наседает с долгом родине, обязанности хозяйки. Пока что единственная причина, по которой я могу пожелать сунуть нос в этот лес — поиски Катрины. Уж она сможет многое мне объяснить». потому что предположение Блейквуда о моем происхождении обескуражило и напугало. Он считает, что я из этого мира. Абсурд же. Я коренная землянка и без навигатора не отправляюсь даже на поиски аптеки в незнакомом месте. Кстати, о последнем. Мне нужно зачаровать воду и почитать книги о Абигейл. «Лучше займусь насущным, чем буду мучить себя вопросами, на которые не представляется возможным найти ответы в данный момент». «А он что здесь делает?» — взъярилась Виена, отрываясь от распределения продуктов по шкафам, как только мы вошли в дом. Бринджи посмотрела на отца с робкой надеждой. «Эйден — единственный, кто согласился помочь нам с дровами». Немного соврала я, жестом подозвав мужчину следовать за мной в соседнюю комнату. Он же согласился. И единственный, просто потому что у других я не спрашивала. «Хлама сколько!» — прицокнул он языком, оглядывая помещение. «А вы все в одной комнате ютитесь?» «У нас хоть есть крыша над головой?» — пожал я плечами. «Постепенно обустроимся. Мы купили еду на ваши деньги». «Уже не рискуем умереть от голода». «Это хорошо», — одобрительно закивал он. «Я сегодня посмотрю, что в доме надо сделать. Дверь у вас скрипит и закрывается с трудом. Ставни вообще не закрываются». «Посмотрю», — серьезно произнес он, поднимая с пола пилу. Неопределенно хмыкнул. Похоже, инструмент оказался плох. Но я в этом не разбираюсь. Да я вообще ни в чем профессионально не разбираюсь, если подумать. Образование получить не успела, оставалось еще три курса. Да и какой прок здесь от моего юридического недодиплома? Надо было идти на фармацевта, как и хотела. Но боялась не потянуть из-за пробелов в химии и математике. А ведь эти знания мне бы сейчас очень пригодились. В общем, распределяемся». объявила я, возвращаясь на кухню. «На Виене обед на четверых людей и кота. Брин, будешь на подхвате у Эйдена. Он хочет посмотреть ставни дверь. А я буду зачаровывать воду». «Брин со мной останется», — прорычала Виена. «И зачем на четверых?» «Эйдена нужно поблагодарить за помощь вкусной едой. И хватит огрызаться, Ви. Сами мы не справимся». А помощники не становятся у дома в очередь. Не знаю, как ты, а я топор видела только на картинках и в руках не держала. Да, пробормотала она, смутившись. Вась, а что там случилось? Волна такая мощная прошла, будто магическая. Я коснулась арки проворчала, и она меня приняла. Так ты теперь хозяйка, обрадовалась девушка. Так говорят, передернула я плечами. Вечером поболтаем. Световой день короткий, нужно все успеть. Работа у всех есть, приступаем. У меня нет, напомнила себе чудик. Мы с тобой пойдем к реке. Будешь меня охранять. О, это я могу, гордо выпятил он грудь. Мы засуетились. Брин Сайданом вышли на улицу, чтобы осмотреть дровяник и ставни. Виена вернулась к прерванной работе по распределению покупок. А я пошла в другую комнату. Всякой тары в доме было с избытком. Подобрав с десяток бутылок, мы с Чудиком отправились колдовать. Помятуя о том, как подпитывала меня вода, я разделась до белья и залезла в реку. Баночки разложила на берегу и приступила к работе. Всех больше интересовало здоровье, потому зачаровывало именно на усиление иммунитета. Расчет оказался верен, В контакте с рекой силы уходили не так катастрофически быстро, хотя я все равно ощущала слабость. И, наверное, впервые всерьез начала обдумывать вопрос с инициацией. Все утверждают, что она поможет силам раскрыться. Вряд ли врут. «Интересно, если ее пройти, насколько проще будет процесс зачаровывания?» «Если предположить всего на секундочку, само собой, что я действительно из этого мира и не смогу вернуться домой, то магия — единственный источник дохода. Девственность не то, за что держатся девушки 21 века. А уж если поднимается вопрос выживания... Вдруг я здесь застряла. Впереди зима. Нужно ремонтировать дом, запасаться продуктами». От этих мыслей даже голова разболелась. Раньше подготовка к зиме состояла лишь в покупке новой обуви, куртки. А теперь на мне целое хозяйство, девочки, кот и еще туманные обязанности хозяйки. Проще верить, что вскоре меня вернет домой, в мою квартирку. Но как бы то ни было, для начала нужно освоиться в этом мире. «Постепенно», — напомнила я себе. Если буду переживать обо всех проблемах сразу, то можно скатиться и в депрессию. На повестке дня зачаровывания книги Абигейл. Завтра меня вообще утащит в лес драконище, возможно, кормить мною теней. Кстати, об этом. Сжав одну из бутылок в ладонях, я прижала ее колбу и попыталась сосредоточиться на свете. Вода мимолетно мигнула и погасла. «Интересненько. Может, то видение относится не к завтрашнему дню? Ведь сделать светильник из бутылки с водой у меня не получается». Громкий вопль, донесшийся со стороны леса, напугал. Я моментально выпрыгнула на берег, намеренная бежать, когда из-за кустов вылетел незнакомый парень в кожаной одежде, отмахиваясь от пикирующего на его голову чудика. «Мужской силы лишу!» — громом гремел голос котенка. «Вечно проклят будешь!» «Миледи!» — взмолился парень, бросаясь мне в ноги. Бежать я как-то сразу передумала. Скорее меня озадачило появление парня. К тому же на его синем плаще был нарисован знакомый мне герб, изображавший перекрещенные мечи и секиру на фоне черного круглого щита». «Уж не знаю, принадлежит тот шторму или тенеборцам, но воин явно из отряда драконистого лорда». «Подглядываешь, что ли?» — уточнила я. «Что вы, мне поручено охранять вас!» — вскинулся парень. Бедняга глядел куда угодно, но не на меня, рискуя в ближайшие минуты сломать глаза. «Охранять?» — фыркнула я. «Чтобы не сбежала?» Парень многозначительно промолчал... но, видимо, вспомнил, что положено красиво соврать. «Новую хозяйку беречь нужно, а вы одна в лесу. Меня кот бережет». «Да?» — важно кивнул чудик, приземляясь возле моих ног. «Вон отсюда, пока тебя мужской силы не лишили», — хихикнула я. «Надо бы попросить кота, чтобы перестал пугать мужчин столь страшной карой». «Не могу, миледи!» «Мне поручено не отходить от вас». «Не проклинайте, прошу», — взмолился он жалобно. И во мне даже проснулась совесть. «В конце концов, он же просто выполняет поручение. Отойди, повернись ко мне спиной. Попробуешь обернуться, мигом в глаз получишь». «Понял», — обрадовался воин и моментально вскочил на ноги. Он все же либо случайно, либо не удержавшись, посмотрел на меня, — Густо покраснел и отвернулся. Ворча про себя на некоторых чешуйчатых перестраховщиков, я направилась обратно к реке. Куда я, по его мнению, могу сбежать? Обратно в Вестерк Джори? За полдня я не доплетусь даже до соседнего Хенли. А видений было достаточно, чтобы понять, насколько опасны местные тени, чтобы рисковать и сбегать ночью. придется идти с этим самоуверенным драконом в лес и спасать его чешуйчатую задницу от местных монстров зачаровывание отняло много сил переодевшись в сухое я вручила вещи парню представившемуся питером и потащилась к дому там передала нового работника эйдену и вошла в наше жилище обед только готовился виена возилась в рабочей зоне С цапов у нее огурчик я села за стол, чтобы приняться за изучение книг. Здесь было много справочников по травам. Но меня заинтересовала завалившаяся за другие томики рукопись, в которую была вложена связка писем. Аккуратным почерком велись записи об экспериментах над одним единственным зельем. Временами появлялись приписки о состоянии больных. И вскоре стало понятно, что последние годы Абигейл искала лекарство от теневой болезни. И не одна. Она вела переписку с несколькими ведьмами. Они обменивались опытом, вели наблюдения за разными составами. И, судя по нескольким письмам с золотым гербом, получали материальную поддержку со стороны короны. Я пролистала рукопись до последней страницы. Судя по записям... Им удалось установить течение болезни, но не излечить ее. Препарат назвали просто «Сияние». А под итоговым рецептом, включающим пару десятков трав, значилась приписка «Нужна вода из кристального озера». «Что-то любопытное, Вась?» Виена заглянула в книгу, подойдя к столу. «Да, Абигел с другими ведьмами искали лекарства от теневой болезни». «Она неизлечима, всем известна», — надломленным голосом проговорила девушка. «Расскажи мне о Кристальном озере. Что в нем особенного?» «Уж этого не знать, Вась!» «А я не из этого мира. Считай, вообще ничего не знаю». Девушка приоткрыла рот от удивления. «А из какого?» «Потом, Ви, меня Шторм хочет завтра к озеру потащить». Нужно хоть что-то узнать. Все это ему не иметься, проворчала она сердито. Озеро волшебное, всем это известно. К нему идут по разным причинам: получить излечение, найти ответы на вопросы и просто вознести дары. Говорят, оно может помочь даже в самых непростых ситуациях. Королеву нашу прежнюю оно от смерти спасло, король ее бездыханный нёс к озеру. А обратно они вернулись, держась за руки. Красивая история, улыбнулась я. А хозяйки, значит, арку охраняли. С арки истины начинается путь к озеру. Если она сияет белым, значит, намерения твои чисты, и ты можешь идти. А если темным мерцает, то путь к озеру закрыт. Иногда она не реагирует, и тогда лишь от упорства путника зависит, дойдет он или нет. Бывало, что пропадали в том лесу. Нет там тропы единственной. Они вечно меняются, переплетаются, словно в лабиринте. И только хозяйка может выстроить путь и довести кого угодно до озера. Интересненько. Если арка сама решает, кого пустить, зачем ей хозяйка? Говорят, ведьмы и построили ее, и озеро зачаровали. Пожала плечами девушка. Ну, я так слышала. Вода в озере получается особенная. Я вновь обратила взгляд последней записи Абигейл. А как заражаются теневой болезнью? Тени и заражают, если они тебя коснутся. Мамку нашу в хлеву подкараулила. И все. Угасла она за день. Виена отвела взгляд, а я поднялась и крепко обняла девушку. Матери рядом нет. Но есть отец. Дай ему шанс. Жизнь непредсказуема, а у него опасная работа. Вдруг и его завтра не станет. Не будешь жалеть, что даже не поговорила с ним? — Не знаю. Буркнула она, тесно прижавшись, ко мне и тихо всхлипнула, а потом вдруг заплакала. — Нам так сложно без него было. Не знаю, что бы мы без тебя делали, Вась. Все было бы хорошо. Я мягко погладила ее по голове. «И сейчас все хорошо». Сердце сжималось в тревоге за девочек. Им столько пришлось перенести. Но теперь жизнь должна была наладиться. А я постараюсь им помочь. «Угу», — буркнула Виена, продолжая всхлипывать. Девушка еще тихо поплакала, выплескивая сдерживаемые все это время эмоции, постепенно успокоилась и отстранилась, быстро стирая слезы с глаз. «Брин, не говори, что я разнюнилась!» «Она прекрасно понимает, как тебе сложно!» «Я старшая!» «А она младшая и всегда тебя поддержит!» Улыбнувшись, я взъерошила ее светлые волосы. После мытья Виена перестала походить на мальчишку, А платье, уверенно, только подчеркнет ее красоту. Еще самой же придется женихов отгонять. Обед после этого разговора прошел спокойно. К нам присоединился и Питер. Он оказался смышленым парнем. Мужчины принялись рассказывать о стычках с тенями. Виена хоть и молчала, но с интересом слушала. Брин ахала и вздыхала на опасных моментах. Я же обдумывала предстоящий поход». Рассказы мужчин резонировали с моими видениями и становилось страшно. До вечера Эйден и Питер нарубили немного дров, смазали петли двери и ставин. И теперь планировали освободить спальни для нас девочками. Брин радовалась общению с отцом, а Виена постепенно оттаивала, наблюдая за сестрой. Я продолжала копаться в книгах и в запасах трав Абигейл, Выходило, что все ингредиенты, необходимые для лекарства, есть в наличии. Значит, не такие уж и редкие. Наверное, стоит отдать рецепт Шторму. Возможно, он спасет многие жизни. К моменту, когда мы начали собираться спать, я окончательно смирилась с предстоящим путешествием. Само собой еще злилась на Шторма, но понимала, что другой на его месте вообще бы не стал уговаривать. Король наверняка требует от него результатов, а Блейк вот, как бы я на него ни ворчала, занимался важным делом, защищал людей от теней и собирался рискнуть жизнью ради высших целей. Я мыслила более приземленными понятиями, но после рассказов Питера и Эйдена восхищалась тенеборцами, их самоотверженностью, стремлением защитить родину». Как оказалось, в этот отряд переводится только на добровольной основе. Все же врага, с которым они борются, невозможно убить. Зато тень способна забрать жизнь за одно прикосновение. Вот только смирение не убавляло моих страхов, потому что тень в видении меня не просто коснулась, а еще и порезала когтями. Оставалось успокаивать себя тем, что это только возможный вариант будущего». После плотного ужина мы уже вместе посидели за книгами, а я рассказала девочкам о себе, и вскоре мы засобирались спать. Я как раз стелила для себя постель, мысленно радуясь появлению матраса. Когда раздался, неприятный скрежет откуда-то сверху. «Что это?» — насторожилась Вьена. «Тень!» — закричала Брин, указывая в сторону закрытой двери спальни. Из-под нее засочилась темная субстанция, начав ползти по полу. Громкое шипение наполнило помещение. Свет, исходящий от ламп, будто испарял ее, разрушал тело. Но она упрямо ползла вперед, пока полностью не просочилась в комнату. И тогда она поднялась, вскинула когтистую лапу и ударила по одной из ламп, разбивая ее в дребезги. Осталась лишь одна, стоящая у стола, где сидели девочки. «Бегите!» — мой панический взгляд зашарил по комнате, ища способа защиты. «Куда?» — отозвалась Виена. Как только в помещении стало темнее, монстр будто набрался сил и метнулся вперед так быстро, что мы не успели даже закричать. Виена дернула Брин в сторону, девочки упали на пол. Взгляд зацепился за ведро с водой, и я бросилась к нему в момент... когда тень ударила по второй лампе, погружая комнату в темноту. Колени отозвались болью от удара о пол. Ведро издало глухой звук, опрокидываясь. В ушах зазвенели испуганные крики Виены и Брин. Вода побежала по полу. Я погрузила в нее ладони, моля о спасении. И комнату вдруг озарило яркое белоснежное сияние. Склонившаяся надо мной тень отпрянула, истошно шипя и корчить, словно от боли. Ее тело пронзало лучами, исходившими от разлившейся по полу воды, и постепенно резало в лоскуты, которые отпадали и истаивали в воздухе. Чудовище рвануло обратно к двери, пытаясь сбежать, но раньше опало на мокрый пол черной кляксой, медленно становясь. темной дымкой. «Спасены!» — дрожащим голосом прошептала я. «Вася!» — горько закричала Виена. Она прижимала к себе плачущую сестру, ладонь которой медленно покрывалась черными пятнами. «Она задела ее! Задела! Это теневая болезнь!» — жалобно всхлипнув, зашептала девушка. На мгновение душой овладели запоздавшие после нападения паника и ужас. Даже не знаю, как заставила себя собраться. Наверное, видела, что девочки напуганы сильнее меня. И подгоняла сознание, что нужно действовать быстро, если хотим спасти Брин. Отбросив прочь поднявшуюся была мысль о неизлечимости заболевания, я вскочила на ноги и рванула в соседнюю комнату. Голова кружилась, и меня шатало то ли от слабости, то ли после пережитого. Но я не позволяла себе промедления. Быстро взяла пару бутылок, наполнила их водой. На этот раз зачаровывать ее на свет получилось за пару мгновений. Наверное, потому что теперь мне известно, что именно нужно делать. Одну бутылку я сразу вручила печальному коту, а потом побросала в сумку записи «Абигейл», Все ингредиенты из рецепта, который нашла днем, и подбежала к девочкам. Брин за это время потеряла сознание, и Виена обнимала сестру, тихо всхлипывая в ее макушку. «Идем», — поторопила я ее решительно. «У нас есть рецепт лекарства, и рядом озеро. Не время сдаваться». «Но...» «Не трать ее время, Ви», — произнесла я строго, поднимая девочку на руки. «Бежим в лагерь». У них должен быть опытный врач, который сможет быстро намешать лекарства». «Да». Виена быстро стерла рукавом слезы и вскочила на ноги. «Освещай путь». Девушка схватила бутылки с водой и первая выбежала в темноту ночи. Чудик взмыл над моей головой, крепко удерживая в лапах свою бутылку. «Держись, малышка, мы тебя обязательно спасем». Крепко обняв Брин, я побежала за Виеной.